47. Ничего не происходило. Бездыханная девочка лежала, склонив голову влево, мокрые волосы спутались и заштриховали завитками лицо. Назад, назад, бубнил Смирнов. В вытянутой руке он сжимал часы. Таймер отсчитывал секунды. 15, 20. Марина впилась зубами в кожу на запястье. Антон ощущал, как с каждым мгновением под ребра вколачивается по гвоздю. Перед глазами темнело, он не понимал. Лампы это норовят погаснуть или разум. Ужас испепелял душу. 25 секунд, 27 Лента кардиограммы свесилась со стола. Машинка чертила самую страшную из возможных линий. Так и должно быть. Не знаю. Гудение ламп. и крысиных коготков, шелест бумаги, журчание труп. «Мы поймем, когда она выйдет?» — спросила Марина, не сводя с дочери глаз. «Поймем, поймем». Таймер отмерял минуту. «Целую минуту в этом мире не было Ани!» Антон вспомнил, как возвращался домой, а дочурка бежала навстречу, распростерши для объятий руки, и он подхватывал ее и кружил. Минута. 20 ничего реанимируйте прошептала марина рано марина завыла как мать волчица над гибнущим детенышим антон заставь его антон окоченил ты что не видишь он убивает нашу дочь постой лента сворачивалась колечками на полу цифры мелькали на таймере минута 40 минута 50 ну уже проговорил смирнов давай сволочь давай В голове Антона прозвучали слова экзорциста. Она попытается найти новое убежище. Пиковая дама цеплялась за наш мир. Она искала оболочку. Оттолкнув Смирнова, Антон ринулся к столу и схватил Аню за плечи. «Вылезай — Вылезай! — завопил он. «Переходи — Переходи! — две минуты, — сказал Смирнов. Антон припал к груди дочери. «Выходи — Выходи! — проскулил он. И дама вышла. Антон... Почуялся мрад разложения, гноя, сладкую вонь протухшего мяса. Он отшатнулся и воззрился на дочь. Связанная ремнями перед ним лежала пиковая дама. Тощее тело в наростах, в шишках, язвах, дряблая шея, суставчатые пальцы с нестриженными бурыми ногтями, асимметричное лицо, бешеное пламя в дырах глазниц. «Чудовище заверещало! Муха, выпорхнув из пасти, полетела к Антону, скользнула меж пересохших губ. Антону казалось, он превратился в перчатку, которую выворачивают наизнанку. Крики Марины и сиплые приказы Смирнова оборвались. Чик!» Антон оглянулся, обнаружив, что подвал исчез. Исчезла лежанка и дочь, и экзорцист, и бывшая жена. Он находился в длинном, бесконечно длинном ветвящемся коридоре. в зеркальном лабиринте, один, но окруженный сотнями близнецов. Отражения поворачивались в разнобой, водили в затхлом воздухе руками, каждый по-своему, не отрепетированный, с небольшой погрешностью. Некоторые дублеры просто стояли и смотрели на Антона, злобно скались. За их спинами в недрах зазеркалья извивались дымчатые щупальца. Антон попятился, врезался в преграду. Попробовал бежать, но едва не сломал нос, а выросшие впереди зеркало. В глазах двоилось. Клоны ухмылялись, двигаясь вокруг, сужая кольцо. «Покажись!» — потребовал Антон. «Покажись, покажись, покажись!» — продублировали подделки. Тёмный силуэт сформировался за неровным строем отражений. Пиковая дама приближалась, сметая с дороги дублеров. Растопыренные пальцы метили в Антона, пасть раззевалась. челюсть болталась у ключиц, она жужжала, как рой мух, и щелкала, как ржавые ножницы, шла из глубин через границу в мозг Антона. Чик, чик, чик. И тогда Антон вообразил мусорную урну в своих руках, тяжелую, просыпающую к ногам пепел. Он воздел импровизированное оружие над головой И ринулся в атаку.